Но они указывали. Указывали? перебил ее Райм. Да они просто кричали. Указывали, игнорируя его слова, продолжала она, на то, что вы действительно собираетесь сделать. В Чулане, в том, что находится в подвале уголовного суда, мы нашли сумку с вашей сменой одежды и накладкой в виде фальшивой раны.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 «Отвлечения, призванное дурачить вас!» — согласился убийца. «Ассамблея патриотов — это не слишком понравится», — вставился Литто. «Это не самое страшное для меня», — кудесник взглянул на свои оковы. «Зная нравы патриотов, Райм был не очень уверен в этом».